Часть третья. Она уже здесь, мне сказали. Артур больше мешал, чем помогал слуге стаскивать с него грязные сапоги. Оказывается, и Ульфин все же пришел из часовни. В соседней комнате слышался его голос. Он распоряжался слугами, вносившими и распаковывавшими королевские одежды. А снаружи тихий город словно вдруг раскололся. Шум, факел, конский топот, громкие команды, и время от времени сквозь общий гул отчетливо раздавался визгливый женский смех. Не все в Эймсбери блюли траур. Сам король тоже не очень-то о нем помнил. Он избавился, наконец, от сапог, сбросил с плеч тяжелый дорожный плащ и посмотрел на меня точь в точь, как и Грейна, искоса и выжидательно. Ты и разговаривал с ней? Да. Я сейчас от нее. Она собиралась угощать меня ужином, но теперь, я думаю, готовится накормить тебя. Она привела только сегодня, ты найдешь ее уставшей, но она успела немного отдохнуть и отдохнет еще лучше после того, как повидается с тобой. Мы не ждали тебя раньше утра. — Доблесть Цезаря в скорости, — улыбнулся он, произнеся любимое выражение моего отца. По-видимому, я, как наставник, несколько злоупотреблял им. Разумеется, только я сам и маленький отряд. Вырвались вперед. Остальные прибудут позже. К похоронам, надеюсь, поспеют. Кто же эти остальные? Майлгон Гвинецкий, с сыном. Тоже Мейлгоном. Брат Урбгена Регетского, третий сын старого Коэля. Его зовут Мориан. И они ошибся. Кау сам тоже не может приехать. Послал вместо себя Ридерха. А не Хевеля? Заметь, чему я рад, терпеть не могу этого ругателя их хвастуна. Затем, постой, постой, и Нир, и Гвилим, Борс. И еще мне сказали Серетик Эльмецкий уже в пути. Он назвал еще кое-кого. Большинство северных королей послали вместо себя сыновей или приближенных, и это понятно, ведь остатки саксонских армий все еще угрожали их владением, и им надо было охранять свои границы. Все это Артур рассказал мне, плеща водой, которую слуга налил ему для умывания. И отец Бедуира тоже уехал домой. Сослался на какие-то дела, но, между нами говоря, я думаю, он хочет присмотреть за действиями короля Лота. А Лот отправился в Йорк. Я на всякий случай распорядился, чтобы за ним следили. Так что он в пути. Это мне известно точно. Но там ли Маргана? Не поехала ли навстречу королеве? Маргана в Йорке. Но есть еще один король, о котором ты ничего не сказал. Слуга протянул полотенце, и Артур спрятал голову, растирая мокрые волосы. — Кто же это? — глухо прозвучал его вопрос. — Колгрим, — ответил я вкрадчиво. Он выглянул из-под полотенца. Лицо его пылало, глаза сверкали. Десятилетний мальчик, да и только, — подумалось мне, — и ты еще спрашиваешь? Это был голос не мальчика, а взрослого мужа, и в нем звучало самодовольство, словно бы шуточное, но на самом деле вполне искреннее. «О, боги!» — подумал я. «Вы же сами вознесли его, так не усмотрите в его отваге предосудительной гордыни» и поймал себя на том, что на всякий случай делаю пальцами оберегающий знак. Спрашиваю, хотя мог бы догадаться. Он вдруг стал совершенно серьезен. Это оказалось потруднее, чем мы думали. Можно сказать, что под лугу Валлюма мы сделали полдела, только сломили их силу, и Бадульф умер от ран. Но Колгрим остался невредим, отошел к востоку и собрал остатки своего войска. Мы не беглецов преследовали. У них накопились большие силы, и битва велась не на жизнь, а на смерть. Окажись мы там меньшим числом, они, глядишь, еще взяли бы над нами верх. Сами они, по-моему, больше нападать не думали. Они продвигались к восточному побережью, наверное, хотели убраться в освояси. Но мы настигли их на полдороги, и они встали против нас на реке Глейн. Тебе знакома та местность? Не слишком. Она дикая и гористая, с густыми лесами и узкими речными долинами, которые змеятся, спускаясь с гор. Неудобные для боя места. Но им тоже там было не развернуться, как и нам. Колгрим опять спасся, но теперь уже нет угрозы, что он задержится и соберет на севере новую рать. Он поскакал к морю. Не только из-за лота, но и из-за Колгрима тоже король бан не поехал сюда хотя и был так любезен, что отпустил со мной бедуира. Он стоял теперь смирно, послушно рукам одевавшего его слуги. Но вот на него накинут новый плащ, и пряжка застегнута на плече. Я рад, — коротко сказал он в заключение. Что бедуир здесь? Понимаю. Нет, что Колгрим опять спасся. Вот как? Он храбрый воин. Но все равно тебе придется его убить. — Знаю. — Ну, а теперь? Слуга отступил в сторону. Король стоял облаченный в темно-серой одежде, плащ его был подбит роскошными мехами, меховой ворот обнимал шею. Из внутреннего покоя вышел Ульфин. В руках у него был резной ларец, где на вышитой подушке, переливаясь рубинами, покоился в королевский венец. Такие же рубины искрились красным огнем на плече и груди Артура. Но когда Ульфин протянул ему ларец, Артур покачал головой. «Сейчас не надо, мне кажется», — сказал он. Ульфин захлопнул крышку ларца и вышел из комнаты вместе с облачавшим Артура слугой. Дверь затворилась. Артур еще раз нерешительно покосился на меня, опять напомнив мне и Грейну. «Должен ли я так понимать, что она ожидает меня прямо вот сейчас?» Да. Он потрогал фибулу, у себя на плече уколол палец, чертыхнулся и сказал с полуулыбкой. — В таких делах ритуал, я думаю, еще не разработан. Как полагается себя вести, когда встречаешься с матерью, которая отказалась от тебя при рождении? — А как ты встретился с отцом? — Это другое дело, согласись. — Да. «Хочешь, я тебя ей представлю?» «Я как раз собирался об этом просить. Ну что ж, не будем откладывать. В некоторых случаях промедление ничего хорошего не сулит». «А ты уверен насчет ужина?» «Я с рассвета ничего не ел». «Уверен. Когда я выходил, как раз послали за новыми кушаниями. Он набрал полную грудь воздуха, словно пловец перед тем, как прыгнуть в воду. «Тогда пошли?» Она ожидала его стоя у кресла в кругу света, падавшего от очага. Румянец прихлынул к ее щекам, и отблески пламени перебегали по лицу, окрашивая розовым даже белые складки покрывала. Сейчас, когда не видно было теней под сияющими глазами, она снова казалась молода и прекрасна. Артур остановился у порога. На груди у Игрейна голубыми искрами затрепетал сапфировый крест. Она приоткрыла губы, но так и не произнесла ни звука. Артур медленными шагами двинулся к ней, храня по-детски важный напыщенный вид. Я шел рядом, мысленно повторяя слова, которые должен был сказать королеве, но в конце концов обошлось вообще без моего вмешательства. Королева Игрейна, не раз выходившая с честью и из более трудных положений, все взяла в свои руки. Она устремила ему навстречу пронзительный взгляд, словно заглядывая в самую его душу. А затем присела до полу в реверансе и кротко произнесла. Милорд, он поспешно протянул руку, потом обе поднял королеву на ноги и, запечатлев на ее щеке короткий, вежливый, приветственный поцелуй, только задержал на мгновение в своих ее руки. Матушка, произнес он, как бы на пробу. Так называл он одну лишь друзиллу, жену графа Эктора. И тут же с облегчением поправился. Госпожа, я весьма сожалею, что не имел возможности быть здесь, в Эймсбери, дабы приветствовать тебя по прибытии. Но с севера еще грозила опасность. Мерлин ведь объяснил тебе. Я прибыл, как только смог. Ты прибыл скорее, чем мы ожидали. — Надеюсь, ты преуспел? — И опасность от Колгримова войска миновала? — Пока да. Во всяком случае, у нас есть время для передышки и для того, чтобы сделать, что надо здесь, в Эльмсбери. Я сочувствую твоему горю и твоей потере, госпожа. Он замолчал в минутной нерешительности, потом договорил с той безыскусной простотой, от которой я видел, у нее полегчало на душе, а к нему вернулась уверенность и присутствие духа. Я не стану притворяться, что сам я тоже горюю, как, может быть, полагается. Я ведь почти не знал его как отца, зато я всю жизнь знал о нем как о короле, и притом могучем. Подданные будут его оплакивать, и я как один из них тоже. В твоих руках теперь их защита, как прежде, была в его руках. В наступившем молчании они смирили друг друга взглядом. Королева ростом чуть-чуть превосходила сына. Она, наверное, тоже заметила это, потому что сразу же пригласила его жестом занять кресло, где недавно сидел я, и сама тоже расположилась на вышитых подушках. Подбежал паш с вином, и все в зале зашушали платьем, приводя дух. Королева заговорила о завтрашней церемонии, он отвечал ей уже свободнее, и скоро они разговаривали почти непринужденно. Но все-таки за этой придворной беседы чувствовался такой накал невысказанных чувств. Самый воздух между ними был так полон напряжения, что, занятые друг другом, они совсем забыли обо мне, и я стоял словно слуга на готове накрытого стола. Я взглянул на слуг, на фрейлин королевы, все глаза были устремлены на Артура. Мужчины смотрели с любопытством, кое-кто и со страхом. Слухи уже достигли их ушей. У женщин к любопытству добавлялось еще что-то, а две юные фрейлины застыли пламенея, как околдованные. В дверях нерешительно переминался с ноги на ногу распорядитель двора. Встретившись со мной взглядом, он вопросительно поднял брови, я кивнул. Тогда он приблизился к королеве и что-то шепнул ей, склоняясь к ее уху. А она с облегчением кивнула и поднялась с кресла. Король тоже встал. Я заметил, что стол накрыт на троих, но когда распорядитель с поклоном подошел ко мне, я только покачал головой. После ужина им будет проще разговаривать, и, может быть, они захотят отослать слуг. Пусть лучше побудут одни. Поэтому я простился, хотя Артур и смотрел на меня чуть ли не с мольбой, и пошел назад в свою таверну, гадая по пути, оставили ли мне что-нибудь на ужин другие постояльцы. На завтра день был ясный, солнечные облака разошлись и громоздились лишь у самого горизонта, а в вышине совсем как весною звенела песня жаворонка. Ясная погода в исходе сентября часто приносит с собой заморозкий пронзительный ветер. А в свете не бывает более пронзительных ветров, чем на просторах великой равнины. Но день утровых похорон словно прислала В подарок весна. Веял теплый ветерок, Глубело безоблачное небо, И солнце золотило щедрыми лучами Хоровод нависших камней. Обряд, свершаемый у могилы, Занял много времени. Гигантские тени хоровода Перемещались по земле, Послушные передвижению солнца на небосводе, Покуда, наконец, золотые лучи Не упали точно в середину. И тогда смотри хоть себе под ноги На зияющую могилу, хоть вдаль, где по краю равнины скользили, как воинские рати тени облаков, но только не было сил смотреть внутрь хоровода. Там, в лучах солнца, столпились священники в богатых ризах и лорды в белых траурных одеждах, и все ослепительно сверкали драгоценностями. Для королевы был разбит шатер, и она стояла в его тени, окруженная придворными дамами, собранная и но без признаков болезни и усталости в лице. Мы с Артуром стояли в изножье могилы. Но вот, наконец, все было кончено. Медленной процессией тронулись с места священники. Следом двинулся король со своими приближенными. Подходя к лошадям и паланкинам, мы услышали у себя за спиной глухой стук комьев земли по дереву. Но тут же, заглушая его, сверху раздались другие звуки. Я задрал голову. Высоко в сентябрском небе, свистя и перекликаясь, вереницей тянулись к югу быстрой черные птицы. Последняя стая ласточек, уносящих с собой лето. «Будем надеяться», — негромко проговорил Артур, стоя рядом со мною, — «что саксы возьмут с них пример. Мне и моим людям, ох, как нужна была бы эта зима, прежде чем возобновятся сражения» а потом еще столько дел в Кайрлеоне. я бы сегодня же туда отправился, если бы только было можно. Но уезжать ему и всем нам с ним было, конечно, нельзя до тех пор, пока в Эймсбери оставалась королева. Сразу после похорона она возвратилась в монастырь и больше на людях не показывалась, проводя дни за отдыхом или в обществе сына. Он бывал с ней, сколько позволяли дела, а тем временем в ее свете шли сборы, для путешествия в Йорк, куда ее двор должен был выехать, как только королева почувствует себя в силах. Артур прятал нетерпение, занимаясь учением солдат и подолгу совещаясь с друзьями и военачальниками. День ото дня он все более погружался в текущие и предстоящие заботы, я почти не виделся ни с ним, ни с Игрейной, а все дни проводил у хоровода великанов, где... Под моим началом велись работы по установлению главного камня над королевской могилой. Наконец, на восьмой день после погребения утра поезд королевы двинулся на север по Куниционской дороге. Артур почтительно глядел ей вслед, покуда ее полонкин не скрылся из виду, а затем глубоко с облегчением вздохнул и сразу же вывел свои войска из Эймсбери. Проделав это так гладко и быстро, точно вытащил пробку из бутылки. Был пятый день месяца октября, лили дожди. Мы направлялись, как я сразу понял, к эстуарию Северна, чтобы, перебравшись через него, оказаться в Кайрлеоне, городе легионов.